Вадим Шефнер. «Лачуга-должника» и другие сказки для умных. Читает Алексей Воскобойников. Александр Етоев. «Вода живая». Начну с детской литературы. Почему с детской? А потому. Потому, потому, потому что. Дора Борисовна Колпакова, увы, покойная мать и ангел-хранительница того, что называлось сперва дед потом дедгизом, потом детской литературой, потом, уже много позже, лицеем, превратившимся вновь в дедгиз после самовозгорания в особняке на улице Воинова и переехавшим на фонтанку в объятия Аллы Юрьевны Насоновой, так вот, Дора Борисовна Колпакова пришла в мир детской литературы в конце угрюмых пятидесятых, когда в детгизе правил чевычелов Для тех, кто ленив и нелюбопытен, поясняю, сославшись на авторитет сказочника Евгения Шварца. Смотрите, у Шварца телефонная книжка. Оживление детиздатовское и госиздатовское с авторами и художниками в коридорах, словно в клубе, улеглось века назад. Директор чевычелов довоенный, несменяемый, маленький, с беспокойным взглядом, один глаз с прямоугольным зрачком. На голове тюбетейка. Без тюбетейки никто его не видел. Придя к власти, он постепенно завел у себя тишину и порядок. Войдя к нему в кабинет, видишь ты его тюбетейку над большим столом. Еще свидетельство о чевычелове Свидетельство периода его цензорства оставил Самуил Яковлевич Маршак. «Чего-чего, чевычелов Чего-чего ты вычитал? Чего-чего ты вычеркнул? Чивычелов-Чивычелов». Проработала Дора Борисовна под чевычеловым с середины 50-х по 1960 год. Я познакомился с Дорой Борисовной уже в 1990-е. Она лично выхватила меня из пьяной толпы писателей и заставила сесть за детскую повесть, о чем я нисколечко не жалею. Помаленьку перехожу к Шефнеру, потому что чувствую, градус читательского внимания нервно пошел на спад. Так вот... Попросила меня однажды Дора Борисовна Колпакова добавить в историю ленинградского Дедгиза, которую она составляла последнюю четверть жизни, к сожалению, не успела, главу «Дедгиз фантастический». Добавить, в смысле, что написать. И в число авторов, о которых я должен был сказать обязательно, входил Вадим Шефнер. Ну а я, дурак привередливый, как-то прошел стороной мимо Вадима Шефнера. То есть знал, что существует такой писатель, И он многим моим знакомым нравится. Но не сложилось. Читал что-то другое. Льва Шейнина, Льва Овалова, Рубинштейна. Опять же, Льва. А однажды, на вечере Александра Житинского, куда я попал случайно, кто-то в зале поставил прозу писателя рядом с прозой Вадима Шефнера. Мол, и тот, и другой одинаково ироничны в манере творчества. Житинский, присутствовавший тогда вживую, Принял это сравнение холодно. «Я не понимаю Шефнера», — сказал он. «Не понимаю, о чем он пишет». Фраза была, мягко говоря, странная. Был в ней элемент ревности. Или как там у Мандельштама? «Не сравнивай, живущий несравним». Любой писатель пишет о чем-то, даже если на рассеянный взгляд читающего пишет вроде бы ни о чем. Уж Житинскому-то это известно было наверняка. Почему он так сказал, я не знаю. У Вадима Шефнера в ленинградском детгизе под эгидой Доры Борисовны Колпаковой напечатали единственный сборник «Круглая тайна» 1977. В него вошли рассказ «Скромный гений» и две повести «Девушка у обрыва» и, давшее название книги, «Круглая тайна». Плюс та же повесть «Круглая тайна» включалась в сборник фантастики «Талисман». 1973 Такое необилие Шефнера, думаю, имеет причину. Но о причине позже. Сначала о перемене ветра. Почему я полюбил Шефнера? Вдруг. Влез в его волшебную прозу и так до сих пор не вылезти. Мы с ним были даже знакомы. Знакомы косвенно. То есть он-то меня не знал. Как это было? Год, дай бог памяти, спасибо всемогущему интернету, 1999 вручение фантастической премии «Странник», улица Большая Морская, бывший особняк княгини Гагариной, ныне Дом композиторов. Я огляжу на него, на Шефнера, на щуплую маленькую фигурку, поднимающуюся на сцену. Шефнеру вручают цветы. Ютанов Николай Юрьевич, отец-основатель премии, Жмет руку лауреату, благодарит. Овации. Я его, Шефнера тогда еще не прочел. Я понял, что этот писатель мой позже, лет может быть через пять. Чем позже понимаешь писателя, тем вернее он сохраняется в твоей жизни, тем надежнее застревает в твоей судьбе. Как такое происходит с читателем, когда точно можешь сказать «это писатель мой» неизвестно? Иной автор вроде бы всем хорош, и сюжет строить нескучно, и слова расставляет правильно, и даже шутить умеет, но нет, не мое. Шефнер же хоть и прост, хоть и пишет, как пишут многие, не особо работая над словами, не расставляя их по нотной линейке, чтобы слышались и музыка, и размер, но читаешь его и радуешься, перечитываешь и радуешься опять, будто прочитал в первый раз. Шефнер действует точечными ударами. Вот он рассказывает историю. Человек пошел туда-то, туда-то, сделал то-то и то-то. Вроде бы ничего особенного. Только это то-то и то-то, не представляющее ничего особенного. Вдруг оказывается чудо коньками, на которых ты скользишь по воде, не рискуя утонуть или вымокнуть. Или еще изобрел Сергей плоскостную оптику.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 Не зря Шефнер и Шварц начинаются на одну букву. И простота его скромных гениев, не очень-то задумывающихся над тем, какое чудо они придумали, для них ведь это дело житейское, главное, чтобы это чудо хоть кому-то принесло радость. И сложность других его персонажей, тех, что делают чудеса практические. Четырехгранные велосипедные спицы, мыло под названием «Не воруй», заполненное изнутри черной жидкостью метящий похитителя. Почему же при всех достоинствах литературная фантастика Шефнера мало вхожа в двери детских редакций? Для меня причина ясна. Дело в том, что количество алкоголя, потребляемое героями Шефнера на страницах большинства его сочинений, зашкаливает за допустимый предел. Естественно, ни у кого из редакторов, ни одного из детских, да и не детских тоже, издательств восторга это не вызывает. Так, Дора Борисовна? Лично я вообще удивляюсь, как издали в ленинградском детлите Шефнера. Да там, девушка у обрыва, один смотритель заповедника Чепьювин, человек, пьющий вино, герой абсолютно положительный, начинающий рабочий день с самогонки, рецепт изготовления прилагается и пропагандирующий ее лечебные свойства, чего стоит. И доживает, между прочим, благодаря своему эликсиру молодости, до черти какого возраста». Куда смотрела цензура, не понимаю. Даже в девятнадцатом, почти что пещерном веке, за одно упоминание в отечественной печати «Нет, не вина», а, например, грибов, вернее, их вредности при чрезмерном употреблении, на издание накладывали арест, и тираж уходил под нож. Потому что не вино, а грибы есть постная пища православных, и писать о вредности их значит подрывать веру и распространять неверие. И все. И точка. Цензор сказал, нельзя. Значит, быть посему. А в Детлите про вино разрешили. Правда, это было попозже, в двадцатом, не в девятнадцатом веке, в конце застойных семидесятых. Брежнев был еще почти жив. Сейчас бы точно не прокатило. Сейчас ведь как? В литературе даже матом не выругаешься. Пришьют восемнадцать плюс. Запакуют тираж в термогроб из пластика и... Аминь! Аллилуйя! на выход вперед ногами. А вот случай буквально позавчерашний. Спешу я на приемную комиссию Союза писателей Санкт-Петербурга, спускаюсь из квартиры на лифте и внизу, на выходе, где почтовые ящики, вижу старый сборничек стихотворений Вадима Шефнера. Кто-то, не знаю кто, из жителей нашего дома выкладывает наверх почтового ящика ненужные книги. Я его, кого-то этого понимаю. Выбросить книги на помойку может только не человек, а вот так ни в мусор, ни в разлагающиеся останки пищи, ни в блевотину, ни в пропасть, ни в ад, а положить на сухую полочку человеческого почтового ящика, такое этому доброму человеку на страшном суде зачтется. Моя сумка забита доверху, в ней книги авторов, претендующих на прием в Союз. Шефнер в нее явно не помещается. Я загадываю. Если до вечера, когда я вернусь домой, Шеффнера никто не возьмет, значит, он точно мой. И шефнер меня дождался. Ленездат, 1965 год. Вадим шефнер стихотворение. Но это еще не все. Открываю дня через два сборник на случайной странице, и глаз мой схватывает. Стихи о Васильевском острове. Ну-ка, ну-ка, читаю я. Мы старые островитяне, в печальный и радостный час незримыми тянет сетями любимый Васильевский нас. Так ведь это же я написал в свои 22, в юности, чуть другими словами, и слогнет тот, и стопанет-то, и прочее не совсем, но ведь я же И Шефнера я тогда не читал. Странно. Вот сравнивайте. Ты знаешь, мы островитяне, а с ленинградских островков стирает краску очертаний сырая тряпка облаков. Ты знаешь, мы островитяне, и невдомек материку мужская твердость обещаний на зыбком Невском берегу. Ты знаешь, мы островитяне, и значит под дождями в нас, как в Блоке или Мандельштаме, огонь фалерно не угас. Ты знаешь, мы островитяне, и с нашей маленькой земли мы тянем полными сетями одни заботы, не рубли, и так далее. Чем не Шефнер? И сети те же, и островитяне, само собой. Вот такие стяжки-стяжки во времени, а вы говорите, что Бога нету. Постскриптум. Вадим Сергеевич Шефнер — это вода живая, а если вода живая, то в ней и головастики плавают, и щука, и окунек с плотвичкой, и чудо-юдо рыба хек водится. И русалки, конечно. Куда ж без русалок-то? Но и нам, грешным, ковшиком ее зачерпнуть, выпить, чтобы с усов не капало. Одно удовольствие. Александр Етоев